Екатерина Орлова. «Цена сомнений». Пролог. Лёш, мне сказали, что ты спутался с ракетирами. Решаюсь произнести то, что тревожит меня почти целый день. Кто сказал? Юлька. Ей кто-то ляпнул. Вот именно что ляпнул. И ты поверила. Я никому, кроме тебя, не верю. Знаю, что ты скажешь правду. Скажешь ведь? «Да уже говорю, Люб!» — произносит он, садясь на кровати и натягивая носки. «Я работаю на стройке, а по ночам разгружаю вагоны. Хочу как можно скорее перевести тебя в столицу. Может, учиться пойдешь, профессию получишь, и будешь на нормальной работе работать. Ходить на каблуках в офис, губы красить, а не вот это». Он протягивает руки и, взяв мои, целует ладони, истыканные за нозами. И с первыми мозолями. Твое место где-нибудь в кабинете. Или в детском саду. Ты была бы классной воспеткой. Ты же любишь детей. Люблю. Улыбаюсь, глядя в его светящиеся глаза. Значит, решено. Еще немного подзаработаю, чтобы снять нам комнату в общаге, например. И переедем в столицу. Леша шире расставляет ноги, притягивает меня к себе за талию и упирается лицом мне в живот. Целует через ткань шорт, а потом выше — голую кожу. Я улыбаюсь, представляя себе, как изменится наша жизнь, когда мы переедем в столицу. И она меняется. Только переехать я не успеваю. Спустя две недели в субботу, когда мы с мамой занимаемся консервацией, ко мне приходит Юля. Я открываю дверь и впускаю подругу. Ты вовремя помоешь с острым перцем. Не могу уже его чистить. Заходи, Люб. Я на минутку. Отвечает она серьезно. Я уже развернулась, чтобы идти на кухню, но поворачиваюсь к подруге лицом. Ты бледная, замечаю только сейчас. Люб, Лешку твоего убили. Как только она произносит это, в ушах начинается противный шум со свистом. Юля еще что-то говорит, но я ее не слышу. Она испуганно бросается ко мне, когда я начинаю оседать на пол. А дальше лишь чернота, я ничего не помню.